Глава 32. И все же полковник был прав. Мы их нашли. В трех километрах от острова Сектантов, в самой непролазной топе, закрытой со всех сторон густыми зарослями осоки, на несколько сантиметров над поверхностью болота возвышался прямоугольный каменный островок, размером не более чем 2 на 3 метра. Скорее всего, это был даже не остров. А камень с удивительно ровной поверхностью, и именно на нем были расположены врата. Вблизи ничего особенного. На камне, занимая его среднюю часть, лежала черная матовая балка, с виду никак к камню не прикрепленная. По бокам от нее, прямо в болотную жижу уходили толстые кабели с сечением не менее 10 см. Один из них был надорван прямо у основания, с виду ударили чем-то острым, скорее всего, топором или лопатой. Над балкой мерцало зеленоватое марево в форме треугольника. Поднимаясь в высоту не более 30 см со стороны неповрежденного края, исходясь на нет к краю с надрубленным кабелем. Время от времени через непрерывные промежутки Мариева вспыхивала со стороны неповрежденного края, пытаясь подняться выше, и тут же бессильно опадала до первозданных размеров. На камне не было никакой растительности, даже мха. Зато рядом с камнем, зацепившись за зарости старой пожелтевшей осоки, хватало посторонних предметов, которые не могли сами появиться на болоте. И уж не в это время точно. Старая, уже выцветшая и оплавленная упаковка от шоколада Сникерс. Пластиковая бутылка, ровно срезанная под острым углом. Обрывки цветной синтетической ткани, куча щепок и опавшей листвы, хотя ни одного дерева рядом нет. Специально так придумано или это получилось случайно? Но обнаружить камень можно было только подъехав к нему вплотную, и то надо знать, что искать. Наверное, если бы не ночные огни при очередной вспышке портала, который я спутал с выходом болотных газов, его бы никто до сих пор не обнаружил. Я даже сомневаюсь, что это место и в моем времени нашли бы, несмотря на активную разработку этой местности геологами, разведочными и нефтегазовыми компаниями. Я задумчиво рассматривал механизм. Это точно не из моего времени. Хотя, судя по мусору с моим временем механизм как раз и соединен каким-то неведомым способом. Полковник был без сознания. Ислечнётся, сможет смело назвать меня дураком или как угодно еще. Я даже возражать не буду. Я вытянул над кустами весло, с привязанной к нему веревкой, к которой в свою очередь был привязан свинцовый груз, и опустил его в болотную жижу рядом с камнем. Веревка ушла на всю длину, глубина там запредельная, больше шести метров. А вот мне даже страшно представить, что там на дне. Я продолжил эксперименты. Брошенный в марёво кусок ветки бесследно исчез же произошло и с обратной стороны. причем в том месте, где ветка соприкоснулась с краем зеленого цвета, ее срезало будто лазером, очень ровно. Тщательно прицелившись, я метнул в марево свой свинцовый груз, привязанный к веревке. Груз и часть верёвки исчезли, а затем, когда я потянул его назад, слон из ниоткуда появились снова. Значит, эта хрень работает в обе стороны, по крайней мере, на нежевых предметах. Я задумчиво посмотрел на батона. Тот под моим взглядом съежился и возмущенно залаял. Я тряхнул головой. Нет, брат, тобой рисковать не буду, тем более что в эту щель собака точно не пролезет. Разве что во время очередной вспышки. Надо поймать какую-то живность: мышь, норку или на худой конец птицу. Жаль, нет у меня камеры, того же телефона. Я задумался. Надо наведаться в вертолет. Если у Айфона сдохла только батарея, я смогу его, наверное, запустить. У моих ног заворочился полковник, открыв глаза. Ну, что там? С трудом прохрипел он. Ты был прав, Толик, а я дурак, признаю. Есть врата, только они сломаны. Покажи, приподними меня, лихорадочно сверкая глазами проговорил разведчик. Я осторожно приподнял полковника. Он вытерпел эти манипуляции стойко, хотя уже несколько часов не принимал промедола. Твою мать. Я тоже так думаю. Эта хрень еще работает, хотя и повреждена. Я бросал веревку с грузом, работает в обе стороны. Вот только туда человек точно не пройдет. разве что во время вспышки. Но это рискованно. Вспышка возникает не в одно и то же время. Трудно будет угадать. Если промажешь, разрежет к хренам собачьим, пискнуть не успеешь. Я продемонстрировал фокус с веткой. Нарочно кинув ее так, чтобы только один край прошел через марево. Их, наверное, можно починить. Нужно доставить сюда специалистов. Возбуждённо хрипел полковник на моих руках. Непонятно, как эта хрень работает. Судя по всему, энергию она получает через эти два кабеля. Только вот как, учитывая, что староверы упоминали о вратах еще больше ста лет назад, источник питания у нее какой-то невероятный. Я о таких даже в своем времени не слышал. Возможно, это вообще ядерный реактор, а возможно, связано с какими-то природными явлениями. Туда лезть я бы не стал с кондачка. Чего скажешь, талян? Талян? Полковник бессильной куклы висел у меня на руках. Глаза открыты и уже начали стекленеть. Я осторожно опустил тело на дно лодки и снял капюшон энцефалитки. На глаза навернулись слезы. Умер. Я протянул руку и закрыл глаза трупа. Всё же он осуществил свою мечту и увидел цель всей своей жизни. Я сел рядом с телом и закурил. Усталость теперь впечатлений и смерть человека на моих руках, хоть и ожидаемая, но такая внезапная выбили меня из колеи. Торопиться теперь некуда. Надо все тщательно обдумать. От принятых решений зависит теперь моя жизнь и жизнь моих близких. За эту тайну меня, да что меня, весь город пустят под нож и не задумаются даже. Просидел я долго, как бы ни час, выкурил полпачки сигарет, и только когда во рту почувствовал нестерпимую сухость и горечь, очнулся от своих мыслей. Тяжело вздохнув, полез за фляжкой с водой. Хотелось напиться, но я взял себя в руки. До острова сектантов не очень далеко, и тело полковника я решил оставить пока там. В голову не приходило никаких конструктивных мыслей. Что же мне с ним делать? Похоронить, отвести у вертолет? просто избавиться от тела, сбросив его в какую-нибудь топ? Сейчас не до этого. Нужно срочно обследовать портал и решить, что делать с находкой. Весь оставшийся день я потратил на эксперименты и обследование портала привязанная за лапу верёвкой и брошенная в портал лягушка домой вернулась с виду целой и здоровой хотя за психическое здоровье первого исследователя портала не поручусь уж очень она была недовольна проведёнными экспериментом. осмелившись после удачного опыта я рискнул перебраться на камень и рассмотреть механизм вблизи но так ничего и не понял никаких щелей и выступов никаких надписей или обозначений температура поверхности портала и камня не отличаются от температуры окружающей среды Внимательно осмотрел поврежденный кабель. Нет никаких проводов или полости внутри. Такая же черная цельная масса, как и у портала. Понятно, что я сильно рисковал. От чего-то же на камне не растет мох? Возможно, есть какое-то излучение, возможно, радиация, но счетчика Гейгера у меня с собой не было. А желание разгадать тайну оказалось сильнее чувства самосохранения. Я попытался толкнуть портал палкой, но он не сдвинулся даже на миллиметр тоже произошло и с кабелями. Попытка узнать, насколько вглубь в болото уходят боковые ответвления портала, не принесла результата. Длины моей веревки, 6 метров, оказалось недостаточно для того, чтобы достигнуть дна этой бездны. Тогда я решил воспользоваться стальным тросиком ручной лебедки. Его у меня метров 20, точно я не замерял. Трос прошел метров 10, а потом в чем то увяз и зацепился крюком. Я с трудом вытащил его обратно, потратив несколько минут. Трос шел очень тяжело, таща за собой что-то массивное. Через пару минут на поверхности показалось полуистлевшее деревянное весло с куском борта деревянной лодки. Крюк зацепился за ржавую уключину. Ничего интересного. То, что сектанты доплывали сюда на лодках и часть из них не смогла вернуться, мне было известно из дневника. Однако находка меня заинтересовала, и я, вернувшись на остров, на скорую руку изготовил подобие кошки, после чего продолжил обследовать дно возле камня. Находки шли одна за другой. И из этого времени и из моего. В основном мусор, обрывок сети, куски домотканной ткани, куски обшивки из затонувших лодок, ржавая цепь, полиэтиленовый пакет, один раз поднял кусок грудины скелета человека, зацепившийся за ребра. Только ближе к вечеру мне попалась по-настоящему интересная находка и снова очень грустная. Немного срезный наискосок в верхней части прорезиненные штаны вейдерсы, нотфин, серого цвета, и, к сожалению, не пустые. Внутри нижняя часть тела неудавшегося попаданца в водонепроницаемом кармане оказались паспорт, служебное удостоверение, командировочное удостоверение на имя Артёмова Игоря Сергеевича, 1986 года рождения, полупустая пачка сигарет «Винстон» с ужасающей и привычной мне картинкой больных легких на пачке китайская зажигалка красного цвета, смартфон Galaxy S22 Ultra с разряженной батареей, повербанк Xiaomi 10000 мАч с проводом для зарядки и швейцарский перечинный нож. Я внимательно рассмотрел документы погибшего. Как я и думал, принадлежали они геологу, направленному для проведения топоразведки местности возле Каменогорска в 2019 году. Получается, что этот человек погиб за три года до моего попадания в это время. Однако, судя по состоянию Вейдерсов и почти полностью истлевшему телу в них, тут прошло уже немало лет, как бы не несколько десятков. Я подключил повербанк к телефону. Однако, к моему большому разочарованию, ничего не произошло. Он, как и телефон, оказались полностью разряженными. Со своими находками я вернулся на остров. Продолжу завтра. Сейчас нужно отдохнуть и поесть. Нужно решить, что делать с телом Толика, и вообще спокойно подумать над своими дальнейшими действиями. На следующий день я отвез тело полковника в вертолет. Затягивать с решением этой проблемы уже было нельзя. На дворе лето, а тело и при жизни, начавшее гнить, разлагалось с ужасающей скоростью. Окончательное решение сжечь вертолет и попытаться скрыть следы своих действий и своего присутствия вместе катастрофы пришло ко мне ночью. Хуже не будет, даже если меня найдут. А попытаться остаться с краю этой истории и хоть как-то безопасить себя и своих близких, я должен. Проанализировав слова полковника, я сделал вывод, что сожжение обломков не должно вызвать особого ажиотажа у разведчиков в случае его обнаружения. Видимо, такой вариант для скрытия их деятельности от посторонних предусматривался какими-то инструкциями. Учитывая, что в обломках найдут не всех участников секретной экспедиции, вполне вероятно подумают, что сожжение вертолета – и их рук дело. Из минусов, мне все же придется наведаться на свой участок и ударными темпами выполнить то, что я запланировал. Иначе возникнет море вопросов. А где же ты, сукин сын, пропадал все это время? Минус это большой. Уже прошло 6 дней моих скитаний по болоту из отведенных на поездку 10. А сделать помимо охотничьих надобностей на участке нужно очень много. Надо разобраться с местом крушения, вывести мои захоронки и найденные возле портала вещи в другое, более укромное место и перепрятать. Нужно замаскировать следы моей деятельности возле портала и на острове. С того момента, как я покинул разбившийся вертолёт, почти ничего не изменилось, за исключением того, что запах стал невыносим, а корпус вертолёта погрузился в болото на полметра. Тела военных уже плавали, они лежали в грузовом отсеке вертолёта. Это хорошо. Пройдёт ещё несколько дней, и, если мне повезёт, он утонет полностью. Преодолевая рвотные позывы, я отнёс тело полковника на его лежанку из ящиков с оружием. Предварительно осмотрев их, и изъбрал в завёрнутой вощёной бумагу и опечатанный iPhone. Сняв с крышки вертолёта всё своё имущество и погрузив их в лодку, я как сумел тщательно осмотрел все места, где мог что-то пропустить или наследить. Не поленившись, разделся и обследовал дно в районе аварии аэролодки в поисках возможных свалившихся с лодки предметов. Для своего успокоения проделал всё несколько раз, снова и снова, перепроверяя самого себя. Поджечь вертолёт и не пострадать при этом самому не такое уж и простое дело, как кажется. Баки наполовину полные поднеси спичку и вспыхнут. Но вот как вовремя убраться оттуда потом, пришлось поломать голову. В итоге пошел простым путем. Что бы сделали на моем месте вояки? они бы не заморачивались. Достаточно открыть или пробить бак и выстрелить с безопасного расстояния из ракетницы, которых в вертолете я нашел целых пять штук. Так я и поступил. Тут же утопив ракетницу в подходящей луже. Обломки разгорелись быстро и горели жарко и очень дымно. Произошло несколько взрывов. Видимо, детонировали боеприпасы и рвались топливные баки. Я же в это время уходил от обломков на максимальной скорости. Вроде бы и далеко от берега, но дым могут заметить. Последующие четыре дня превратились для меня в изматывающую гонку со временем. Спать доводилось только урывками. Портал я особо не маскировал. Его и так вблизи не заметишь только приподнял примятую осоку и собрал весь плавающий на поверхности мусор. На острове провозился дольше. Следы кострищ, следы волочения и ремонта лодки, мусор, отходы жизнедеятельности наших организмов и наконец оборудованный схрон. Это все пришлось убирать и уничтожать вроде сделал все качественно. Есть, конечно, грехи, но если мне повезет, и если природа в ближайшее время смело стивится и пошлет ветер и дождь, то найти следы нашего пребывания на острове смогут только те, кто будет это точно знать и специально искать, и то вряд ли. Понятно, что теперь вывозить домой все найденное в деревне нельзя. Прятать буду вблизи своего участка, но не сильно близко. Главное спрятать так, чтобы даже я смог с трудом найти. Закончив с делами на острове и загрузившись барахлом, так что лодка едва не опрокидывалась, я как можно быстрее рванул к своему путику. Работа на участке свелась к имитации бурной деятельности и обустройству нового схрона. Работал я даже ночью при свете фонаря. На дорогу домой оставил себе всего один день. Понятно, что даже если я буду идти ночью, то к намеченному сроку вернуться не смогу. Но в этом и состоял мой план. Легализовать gorillasвать повреждение лодочного баллона я решил радикальным способом, подстроив аварию уже на выходе из болота или даже на реке с утоплением моего плавательного средства. Лодку жалко. Работать над ее подъемом с дна реки, восстановлением и ремонтом мотора придется не один день. Однако себя как-то мне жальче. А объяснится многое. и мой изможденный вид, с поврежденным лицом и плохое состояние одежды и травма батона. Вода смоет следы присутствия на лодке полковника. Перед погружением будут утоплены все запасные части позаимствованные с вертолета. По сути, от судном мне теперь надо сохранить только раму и двигатель. С десантной лодкой придется распрощаться. На обратном пути мы проплыли мимо обломков сгоревшего вертолета сгорел он качественно и погрузился в болотную жижу еще сильнее, практически до самых иллюминаторов. Судя по всему, на дым от такого огромного костра так никто и не среагировал. Хороший погребальный костер для мужиков получился. Даже на десятки метров вокруг выгорела вся болотная растительность. Но это ненадолго. К концу лета все должно зарасти снова. Пять с половиной дней изматывающие гонки и ударные работы были позади. Выгруженный на берег батон, и часть предварительно, как следует, вымоченных в воде самых нужных мне вещей ждали меня на берегу. Подходящий обломок октоплека нашелся практически сразу. Их много на нашей реке. Я срезал ножом лодки и вплавь запихал обломок бревна в образовавшуюся дыру. Бежал ос на корёже, и разрывая еще целые баллоны. Сдернутый скрепление мотор стоял в раскорячку, пробив острым куском рамы верхний надувной борт. Лодка медленно погружалась на одной реке, уволакивая за собой кусок топляка. Дождавшись, когда труд многих дней моей работы окончательно погрузится в воду, я тяжело вздохнул и вплавь отправился на берег к беспокойно лающему батону. Путь нам предстоял неблизкий, почти 60 километров до поселка. На берегу я со всем старанием изобразил место высадки потерпевших кораблекрушений Робинзонов. Соорудил костёр, поставил вешку напротив места затопления лодки, срезал жерди для волокуши, разбросал немного мусора, случайно забыл некоторые мокрые вещи. Я сделал все, что мог. Больше от меня ничего не зависит. Я взял волокуши с вещами в руки и отправился домой. Позади хромая, гордо шагал батон, а у меня в голове уже выстраивался новый план исследования загадочного болота. Я еще туда вернусь. Это мое болото, и я разгадаю все его тайны. Конец первой книги. Продолжение следует. Для вас читал Тэд, АК Эдуард Волошин. До новых встреч.